Глава 26 «Степан заболел?» – испугалась Саша, увидев, что я вошла в офис одна. «Нет!» – улыбнулась я, рассказала о наших вчерашних приключениях и пояснила. «Стёпа временно стережёт Клёпу, Цезаря, Рому и Лёню. Будет с нами онлайн». Из одного ноутбука Александры донёсся голос моего мужа. «Здесь я, в зум вошёл. Саша, выведи меня на экран». Лазерная панель на стене услужливо показала Степана, сидящего на диване. Рядом на пелёнке лежали клёпы и котята. Цезарь устроился неподалёку. «Мать весела, здорово сказал супруг. «Поняла, где туалета вода. Можете мне не верить, но Цезарь ей всё показал. И он детей греет, когда мамаша отходит». «Офигеть!» — заморгала Саша. «Что у нас по делу?» — осведомился Степан. «Младенца, которого родила Наталья Ирисова, забрал отец», — быстро заговорила Александра. «Назвали его Вадимом». Мальчик вырос, окончил школу золотой медалью, поступил в ВУЗ. Сейчас работает в Индии представителем фирмы, которая закупает медикаменты. Илья Ирисов женился во второй раз. Его супругу зовут Анной. Пара живёт в Беларуси. Они успешные фермеры, всё хорошо у них. В Россию не приезжают. Анна из Минска. Уехала пара к ней на родину сразу после свадьбы. Вадиму тогда два года было. Илья и Анна скрыли от Вадима правду. Он считает вторую жену отца родной матерью. Ирисовы очень просили ничего ему не сообщать о Наталье Николаевне. «Понятно», — кивнул Степан. «Теперь о Евгении Костровой», — продолжила Саша. «Сведений немного. Её отец и мать были врачами. Жила семья в Москве». «Где?» — удивилась я. «В Москве», — повторила Александра. «Евгения поступила в медвуз, защитила диплом» мучилось не очень хорошо, откровенно говоря, плохо. Наверное, поэтому девушку по распределению отправили в глушь. Ей предстояло там работать несколько лет. Небось, Евгения не очень обрадовалась такому повороту своей судьбы. После Москвы, так да и в провинцию. Почему родители её на хорошее место в столице не устроили? Информации на этот счёт не нашла. Да, вздохнул Степан. У нас не дело, она ракрота. Вокруг темно, все коридоры запутанные, никакого просвета. «Подождите, за углом неудачи всегда стоит удача», — весело воскликнула Саша. «Лидия Николаевна Саркисова, сестра Евгении, она жива и здорова, она намного младше Костровой, живёт в Москве, муж у неё врач, у них своя детская клиника, всё хорошо». «Подожди, подожди», — забормотала я и переспросила. «Лидия Саркисова, сестра Евгении, та самая Лидия, которая довела Кострову до обморока?» «Не стоит удивляться», — поморщился муж. У нас уже были дела, когда мать свидетельствовала против дочери, а сын топил отца. Не всегда в семьях царят любовь и взаимопонимание. «Думаю, от женщины можно получить много интересной информации о родственнице», быстро сказала Александра. «Есть её мобильные и домашние номера». «Вилка, звони», — велел Степан. «Уговори доктора на встречу». «Может, сам это сделаешь», — попросила я. Тихий внутренний голос прошептал, что лучше тебе с ней связаться. «Ладно», — не стал спорить супруг, «сейчас побеседуем». «А теперь расскажи про котиков», — попросила меня Саша, когда экран погас. Я подробно рассказала, как у нас вчера прошёл день. Саша сидела с полуоткрытым ртом, а когда иссяк фонтан слов, который бил из меня, произнесла. «Кот — моя мечта!» «Ну?» Вот Лёня с Ромой подрастут, начала я, и тут опять раздался звонок от Степана. «Выслал тебе адрес. Лидия Николаевна вроде приятная женщина». Ждёт тебя в детской клинике. Похоже, нам, наконец, удалось поймать золотую рыбку. Саркисова много чего про Евгению знает. Путь до здания с вывеской «Миша и Маша» занял почти три часа. Я оказалась в районе, который раньше считался областью, а теперь стал Москвой. Небольшое двухэтажное строение окружал ухоженный двор с детской площадкой. А в холле всех встречал огромный плюшевый медведь. Около него на стене висел плакат «Перед тем, как уйти, пожми мне лапу и получишь подарок». «И получишь подарок», — повторил весёлый голос за моей спиной. Я повернула голову. Из коридора в холл вышла стройная женщина. «Наверное, вы Виола?» — осведомилась она. «Да», — кивнула я. «Молодая, красивая, разве детективы такими бывают?» — улыбнулась дама. «Меня зовут Лидия Николаевна». «Но лучше просто Лида. Снимайте куртку. И попрошу вас взять бахилы». Я начала оглядываться. «А где гардероб?» «У нас всё по последнему слову техники», похвасталась Саркисова и показала на стену слева. «Видите плакат? Рады приветствовать вас. Пожалуйста, нажмите на красную кнопку, потом приложите полученную карту к любому считывателю на стене холла. Ну, начинайте». Мне пришлось повиноваться. Из прорези выехал пластиковый прямоугольник. «Вот туда и воткните подсказала Лидия, показывая на чёрную коробочку. Ощущая себя первоклассницей, я выполнила указания. Теперь из стены выдвинулся кронштейн с вешалкой, на которой висели бахилы. «Здорово, да?» — рассмеялась Саркисова. «Теперь берите бахилы и толкайте вешалку». Я выполнила указания, и через секунду передо мной опять оказалась стена. «Видели где-то ещё подобное оборудование?» «Даже представить себе не могла, что подобное существует», — призналась я. «Муж на выставке медоборудование откопал» сказал врач, идя по коридору. «Нам сюда!» Мы вошли в маленький кабинет, перебросились фразами про чай-кофе, потом хозяйка кабинета убрала с лица улыбку. «Хотите поговорить о Евгении?» «Да», — подтвердила я. Лидия вздохнула. «Очень тяжёлая тема». «Простите», — пробормотала я. «Мы попытались сами выяснить о ней информацию, но успеха не достигли». «Что на сей раз цветок Дафни натворила?» — понизила голос Аркисова. «Надеюсь, Она нагадила прилюдно при полиции и свидетелях и, наконец, не отвертится от наказания. «Цветок Дафни?» — переспросила я. Моя собеседница поморщилась. «Дафни» — греческое название лавра. Нимфа Дафна убегала от Аполлона. Агея, богиня Земли, превратила красавицу в лавровое дерево. Растение ещё называют волчиягодником. У него милые цветочки, но потом поспевают ягодки. Если человек их съест, то может впасть в кому или умереть. Давайте поступим так. Расскажу вам то, что знаю, но имейте в виду, что мы не общались много лет. Где живёт женщина, понятия не имею. Отношения наши прерваны давно. Ладно, слушайте. Попытаюсь вещать, как диктор советского радио, чётко и без особых эмоций. Попробую не ругаться, хотя вряд ли получится. Итак, приступаю. Я осторожно включила в кармане диктофон, надеясь, что он не подведёт.